Эпилог. В этом маленьком городке все уже привыкли к человеку со сунувшимся костлявым лицом, каждое утро подолгу гуляющему с огромным лохматым кавказцем. Человек слегка прихрамывал, двигался осторожно и неторопливо, как ходят едва пришедшие в себя после тяжелой болезни. Дойдя до набережной, он садился всегда на одну и ту же скамейку, курил одну сигарету за другой, глядя на замёрзшее на несколько километров море. Пёс терпеливо ждал, устроившись у его ног. Лежал, положив морду на лапы, лишь время от времени приподнимался и скалил жёлтые клыки, когда редкие прохожие слишком близко приближались к скамейке. Им было хорошо вдвоём. Они были всегда рядом, но каждый жил собственной жизнью, не мешая другому бередить себя воспоминаниями, глупыми мыслями, не весть откуда лезущими в голову и строить не менее глупые планы на будущее. В этот день, когда наконец-то разорвало серые тучи и впервые после Нового года выглянуло солнце, Человек достал из кармана тёплой летней куртки свалявшийся бумажный шарик, разгладил на коленях. Цифры наполовину стёрлись, но он всё равно разобрал номер. "Ханвой, а канвой, ты ингу помнишь?" спросил он пса. Тот только вздохнул и прищурил умные янтарные глаза. "Не притворяйся псына, такое не забывают. Это брат, как по канату ходить над мёным полем, если ты понимаешь, что это такое". Человек потрипал пса по кудлатой голове, а тот подумал, что впервые за это время пальцы человека опять стали жёсткими. Хозяин опять стал воином и вожаком. Пёс втрепегнулся, сел, нетерпеливо перебрал лапами. Пойдём, зверюга, звякнем в Москву. Сегодня они пошли в другую сторону. С набережной свернули налево, туда, где стояла стекляшка междугородная телефонная станция. Норду Начинаю свободный поиск. Ола